Июль 26. Право на вход в мир высший имеют все, в ком есть хоть бы искорка света, но раскрывается он по сознанию, тем, что в себе постигается то, что вовне. Впрочем, также и в мире земном. Мир троглодита и мир озаренного разны, ибо человек есть мир вещей. Вот почему говорим о расширении сознания, дабы больше могло вобрать оно в себя из окружающего его мира. Йок-отшельник, не покидающий пещеры своей, расширяет сознание свое без конца. При наличии огненного устремления ничто не может препятствовать человеку двигаться вперед в этом направлении, лишь бы только не угас огонь устремленного сердца. Много гасителей и много условий, огонь духа гасящих. В сущности, говоря, расхитители и пожиратели огня, все в ком горит он слабее. Закон сообщающихся сосудов в действии постоянно. И все же надо устоять. И не только устоять, но и двигаться дальше. Где же силы найти для продвижения непрерываемого? Обратимся к природе. Солнце восходит каждый день обновленным после пролаи ночной. Весной после зимнего сна просыпается жизнь. Ритм чередования дает силу утверждению жизни. И человек каждый раз почерпает во сне новые силы, нужные ему для того, чтобы жить. Также и дух во время ночной пролаи обновляет силы свои и почерпает энергии, нужной ему для восхождения. Если отнестись к явлению сна сознательно, знай, что может он дать человеку, то нужные силы для того, чтобы дальше идти, можно во сне почерпнуть и обновиться душою. Каждый в мир этот земной приходит с запасом огня. Точно так же и сон возможность дает этот умножить запас. Но для этого требуется сознательное ко сну отношение и понимание явления сна. Все знают, что сон — восстановитель физических сил человека. Но мало кто думает о том, что духовное значение сна неизмеримо глубоко. И свиньи спят тоже, и тоже во сне отдыхают. Но свинья не пример. Сон может быть благодетелен очень, если при отходе ко сну дает направление сознанию воли, ведь спит только тело земное. Тонкое сознание напряженно активно. Но действует оно по линиям устремления, утвержденным в бодрствующем состоянии. Обычно эти линии устанавливаются бессознательно, хаотично, случайно, и направления их часто тусклы нечисты, смутны и отемнены земными страстями, недостатками и слабостями человека. Но в момент засыпания воля может отбросить лохмотье прошедшего дня и дать новое, освобожденное от них направление мысли. И мысли тогда понесут тонкое сознание по каналам, заложенным в них. Сон смерти подобен. Многие готовятся к смерти, освобождая себя от земных пут, тягостей вещей и всего, что связывает дух человека. Точно так же ко сну отходя освобождается сознание от ссоры земного, чтобы свободно взлететь на крыльях святоносной мысли в те сферы, где оно обновляется снова огнем и силы себе почерпает для жизни дневной в условиях плотного мира.